Спустя полчаса я, несколько захмелевшая, но спокойная и решительная, входила в отцовский кабинет. Присутствующие лорды и айсиры встали, приветствуя меня. Посланник, айсир Иллири, нацепил улыбку на взбешенное лицо. По пути суда я все думала. Это кого же наказал кесарь, прислав лорица в качестве вестника? Меня или Иллири? Увидев выражение лица айсира, я поняла «Его».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 «Унижение Иллери, например». Я мило улыбнулась и полюбопытствовала. «Пришли поздравить меня, а, Иллери?» «Вот тебе и фамильярничать теперь, я имею полное право». Осознал, скривился, но сдержался. «Позвольте вас поздравить», — начал лариц И попался же в ловушку, в которую уже бывал не раз. «Позволяю», — милостиво согласилась я. Опять скривился, но поклонился вновь и произнес. «Поздравляю вас, Айсир Катриона». «Вы удостоились небывалой чести». «Да уж, действительно. Кесаря три века до меня пытались заполучить, а повезло только мне». Судорожный всхлип удалось подавить. «Но почему я так реагирую? Я должна радоваться и благодарить судьбу. Я должна петь от счастья и продумывать, кого заменю в аппарате управления. А кстати...» «Айси, Мой голос ласков до приторности. «Вы уже обдумали, чем займетесь после императорской свадьбы?» Осознал намек. Интересно, вызов примет? Примет, не сможет удержаться. Не удержался. Мне стоит подыскивать новое место для приложения моих способностей? Нервно вопросил Иллири. Несомненно, подтвердила я его будущую отставку, и, пожалуй, это будет весьма приятное действо Для меня, естественно. Побледнел, посерел даже. Бедненький, сколь жесточайшее крушение всех его планов.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 Намекает на мои приключения с Динаром? Осведомленность, несомненно, на уровне, но это ты зря, Иллири. Я подобного не прощаю, а для того, чтобы не наговорил Кесарю лишнего, получай. Вполне обоснованный страх для невинной девушки, не так ли? Я мило улыбнулась. Весьма недоверчивый взгляд, но вопрос, явно возникший у Иллири, был бы уже прямым оскорблением, и потому Лариец смолчал. Так, теперь перейдем к обсуждению иных вопросов. Отец! Я старалась говорить спокойно. «Почему именно сегодня?» «На этом настаивает кесарь». Папа довольно улыбался. «Видимо, ему сообщили что-то еще. Не зря же так радуется». Я взглянула на Иллери и секретарей отца и все же позволила себе выказать недовольство. «У меня даже платья нет!» «Катриона!» Теперь возмутился отец. «Подобные вопросы решай с матерью». «Ясно, значит, мой намек понял, но внять не решился».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 «Хотя о чем это я? Пойду поплаваю от счастья!» Все вновь встали, провожая меня, но Иллири Мерзавец вдогонку заявил. «Не стоит опасаться этой ночи, Айсир Катриона! Кесарь вас не разочарует, а его темпераменту могут позавидовать и юнцы!» «О, сколь полезная информация!» Я развернулась и, примила, улыбаясь, ответила. «Благодарю! Теперь, когда вы сообщили мне столь пикантные подробности, я просто трепещу в счастливом ожидании!»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 «И как прошла ваша первая брачная ночь? Надеюсь, вам достался темпераментный и выносливый супруг». «Вот оно, отлетворное влияние Динара!» Отец от меня подобного не ожидал, поэтому именно его гневная Катриона и положила конец разбирательствам. «Нет, Айси Риллери», – разворачиваясь, произнесла я, – «об отставке можете и не мечтать. Это было бы слишком милосердно с моей стороны».